Марата вывели вслед за майором, запихнули в зарешеченный отсек микроавтобуса. Спустя минуту туда же загрузили обоих сыщиков. Оттесненные к углу дома соседи смотрели пугливо и с любопытством, но вряд ли успели что-то разглядеть. Роксана все-таки достала его кактусом. Левую щеку жгло, как от горчичника. Пробитый было нос вновь заложило. И навернулись слезы. Больше всего, конечно, досталось майору-конфликтологу. Исцарапанное, разбитое щитом, окровавленное лицо распухло в безобразную маску. Рот не закрывался, а в верхней челюсти зияла дыра от выбитых зубов. И совсем не пострадали хитрые дипломатичные сыщики, если не считать мокрых грязных пиджаков. А это ведь по их вине алхимик словно растворился в пространстве. Машина мчалась с мигалкой и отвратительной по звуку крякалкой, скорее всего, по встречной полосе. Ехать в милицию и там еще терпеть унижение, разборки, а потом глупые, циничные извинения, не было никакого желания. «Кто из вас старший?» Сипло спросил Корсаков, перекрывая шумы. Стриженные мокрые затылки бойцов впереди застыли, словно кактусы в горшках. Хоть бы один обернулся. Тогда он постучал плечом в решетку. Я спрашиваю, кто старший? Заткнись, был ответ. Я подполковник Корсаков, служба безопасности, представился он. Мы проводили спецоперацию. Мы тоже. Наши документы у вас. Разберемся. Он всегда относился к милиционерам с откровенной брезгливостью, легко перерастающей в ненависть. И, скорее всего, эти чувства были взаимными. Бойцы спецподразделения, а половина из них явно офицеры, вероятнее всего, понимали, что перед ними не бандиты, и свидетельств тому достаточно. Однако представился случай показать, что и милиция кое-что значит в этом мире, и хоть на час-другой ощутить собственное превосходство, потешить вечно униженное самолюбие, притом не понести никакого наказания. Марат спорить не стал, поклявшись самому себе, что непременно отомстит этим стриженным, колючим в наростах затылка. Даже несмотря на то, что они случайно организовали прикрытие и помогли не выказывать себя перед жильцами подъезда. Благо, что обошлось без прикормленной прессы, которая тенью следует за милицией, словно шоколье за хищником. После пожара в Осколкове журналистов туда не подпускали на выстрел. Сотрудники не давали интервью и вообще никак не светились. Если все пройдет гладко, можно использовать ментов еще раз. Списать на их вмешательство срыв операции и побег алхимика. И еще есть возможность оправдаться перед шефом и даже надавить на него. Вместе со стратегией Старчак взял под свой контроль и тактику всю оперативную разработку и кадровую политику, требуя заниматься конкретно только гением и его топливом. Это он разыскал и включил в группу лучших сыщиков с Лубянки, которые оказались вялыми, безинициативными и лишь надували щеки. А самое главное, он запретил разрабатывать тему таланта, то есть изучать, исследовать саму природу гениальности алхимика. Ведь тот откуда-то появился в Москве, где-то получил образование, набрался знаний и опыта, наконец как-то изготовил это топливо. Смотрящим, впрочем, как и осколу, требовался скорый и конкретный результат. Арестованных привезли в районный отдел. Излишне строжась перегнали из машины в обезьянник и напрочь забыли о них часа на два. И это лишь подтверждало выводы Корсакова. Сейчас менты строчили бумаги, готовили себе отмазку, по какой причине влезли в операцию спецслужб. Отбрешутся легко, мол, получили сообщение от граждан, неизвестные похитили и пытают женщину, которая и в самом деле была обнаружена по указанному адресу, в наручниках и в невменяемом состоянии. К концу второго часа отсидки за решеткой Явился какой-то лысый капитан. Вернул документы, оружие и телефоны. «Согласовывать надо», — сказал надменно, «когда вторгаетесь на чужую территорию». Марат запомнил и его плешивую голову, но не стал расточать сладострасти будущей месте. «Где моя жена?» — спросил деловито. «Якобы ваша жена отправлена на скорой в больницу», — блеснул информированностью капитан. Психиатрическую. Покусала наших сотрудников. Она случайно не бешеная? Столбняк обеспечен, невыразительно отозвался Корсаков. Гребень остался при ней. Какой гребень? Мгновенно возмутился капитан. Достали уже с этим гребнем. Да я его в глаза не видел. Ее взяли в одном халате. В нем и сдали в психушку. В этот миг у Корсакова проскользнула мысль, что милицию в дом Назамаренова вызвали вовсе не обеспокоенные шумом граждане. Она появилась там сама, наперед зная о негласных спецмероприятиях. Слишком самоуверенно вели себя и бойцы, осуществлявшие захват, и этот капитан. Не опросили задержанных, не попытались разобраться, не удосужились даже принести извинения, хотя бы формально. Скорее всего, спецназ антитеррора использовали в темную, не раскрывая подробности и деталей, иначе гребень отняли бы или попытались отнять. Но если кто-то позаботился таким образом организовать прикрытие, дабы соседи ничего не заподозрили, то кто он? Это ведь надо было непосредственно отслеживать весь ход операции, координироваться с милицией, чтобы в нужный момент вызвать две машины с бойцами. Взгляд Корсакова зацепился за побитого майора, единственного чужого в группе, человека, навязанного старчаком, возможно, с подачи цирковера, поскольку охрана технопарка подчинялась президенту компании. Специалист-конфликтолог появился в Осколкове сразу после пожара, якобы для работы в первую очередь с молодыми дарованиями фабрики. Внутренней безопасностью компании занималась также охрана, По будущим гениям в одной среде ужиться оказалось трудно. Начинались тихая грызня и стукачество. Кроме того, конфликтолог требовался, чтобы ладить с журналистами, местными властями и прочими любопытствующими субъектами типа депутатов и представителей общественности. В ходе операции этот специалист профессионально никак себя не проявил. Напротив, даже мешал путался под ногами. Уже сидя в обезьяннике, Марат хотел потребовать, чтобы майору вызвали неотложку и лишний раз покачать права. У подчиненного явно было сотрясение мозга. Однако тот на отрез отказался. Вероятно, чтобы постоянно присутствовать в группе и не потерять контроля. И совсем кстати вспомнилось, что приглашенная для Роксаны психологиня тоже появилась по рекомендации Церковера. Корсаков записал телефон и адрес больницы, куда поместили Роксану, отказался от любезного предложения капитана воспользоваться милицейским автомобилем и вывел свою команду из вонючей камеры. Уже на улице, глядя, как сыщики заботливо чистят и охлопывают друг другу подсохшие пиджаки, он вдруг подумал, что на майоре свет клином не сошелся. Кто-нибудь из этих двоих вполне мог его заменить. Они тоже относительно чужие, хоть и работают в группе уже 7 месяцев. Но профессионально так и не раскрылись. Все через пень-колоду. Как они упустили алхимика!» Сыщики почуяли его тяжелое недовольство. «У вас кровь проступила сквозь бинт», угодливо заметил один, но с видом словно хотел вцепиться в горло. Рана открылась. «Надо показаться врачу», поддержал другой. Мало ли что. Рядом сонная артерия. «Отправляйте майора в медсанчасть», — приказал Марат. «Потом заберете машины на Замаренова и всем на базу». «А вы?» — чуть ли не в голос спросили сыщики. «Врачу покажусь». Тут же возле милиции он поймал такси и поехал сначала домой переодеться, поскольку рубашка, пиджак и даже брюки заскорузли от крови. Доклад, по каким причинам сорвалась операция, выстраивался сам собой. Теперь он реально ощущал вмешательство некой третьей силы, контролирующей все действия оперативной службы технопарка. Или она, эта сила, действовала параллельно и явно управлялась цирковером, то есть президент кукурузной компании вел двойную игру по своим правилам, используя Корсакова как некий внешний и грубый раздражитель». И когда в приемном покое психбольницы заявили, что Роксана сбежала из запертой на ключ палаты через 20 минут после того, как ее туда поместили, Корсаков ничуть тому не удивился. Напротив, появилась уверенность, что и алхимик давно уже в Осколкове сидит где-нибудь в секретных комнатах офиса, дает показания, и там же вся его алхимическая лаборатория. То ли от напряжения то ли наоборот от минутного расслабления, у него вдруг открылась рана на горле и вновь хлынула кровь. Хорошо, случилось это прямо в кабинете глав врача психушки Сбежались доктора и сестры, но остановить кровоток из раны никак не удавалось, и все равно пришлось вызывать скорую. Корсакова отвезли в Склиф, там зашили сосуд, но из-за потери крови и слабости оставили до утра. Утром же в отдельную палату Марата вошел какой-то специалист по укусам, курирующий несчастные случаи, связанные с собаками. Осмотрел рану и сказал. Типичный поцелуй Карны. Редкостный случай. Известен по описанию древнеиранских авторов. Кто вас укусил, милейший?